Глава 29. Путь домой пролетел совсем незаметно. Дни стояли чуть прохладнее, но это даже радовало. Меня согревало изнутри понимание, что брат рядом. Вот он скачет впереди, боковым бок сборкам. Они никак не могли наговориться, как и я с ним. Надеюсь, хинты не подведут. Тихо проговорил Есарат, ехавший рядом. Из-под рукава плотной рубашки мелькнула и пропала золотая вязь татуировки. Я свою тоже постаралась спрятать, и так любопытных взглядов и тихих разговоров хватало. Все же и Генборг, и Степь такие... разные. Я пока не думала о том, что будет дальше, просто наслаждалась тем, что брат нашелся, мы едем домой, а с принцем Есаратом мы не только не подрались, но и неплохо нашли общий язык. Более того, он теперь часто снился мне. А сны были такие, после которых я просыпалась с колотящимся сердцем и пылающими щеками. «Они знают, что делают», — только и смогла ответить, глядя прямо перед собой. «Я хочу лично сказать твоему отцу, что он вырастил истинную дочь Степи». «Эсфер», — позвал он вдруг, таким тоном, что внутри у меня все ухнуло. Никто нас не слышал, мы разговаривали тихо, Было ветрено, да и внимание практически всех было обращено на Аркелла. «Да», — вскинула я бровь. Наши взгляды встретились, и мы не сразу смогли их разорвать. «Мы поговорим после того, как закончим дела с Аркеллом», — мягко произнес Сарат. «О, да», — кивнула с облегчением. «Хотя совершенно не понимаю, о чем или не хочу понимать. В любом случае я сделала, как сиреневоголовый сор спрятала голову в песок и сделала вид, что меня тут нет. Через несколько дней показались знакомые шатры. Аркел, я и есарат выехали вперед навстречу воинам, что направлялись к нам. Изумление на их лицах быстро перешло в восторг. Брата любили все, восхищались, и мы очень горевали, когда думали, что он погиб. Я чуть привстала в седле, высматривая отца. Вот он, «Скачет от своего шатра верхом на угольно-черном аквилле». Едва доскакав, спрыгнул на ходу и кинулся к сыну. Я ощутила, как подозрительно защипала в глазах. Тут же попыталась взять себя в руки. «Эй, воины не ревут, как игенборгские неженки!» «Нет ничего ужасного в том, чтобы прослезиться при виде такой встречи», — сообщил мне Есарат. Я мигом развернулась к нему. «Ты мысли, что ли, читаешь?» «Просто я тебя вижу», — сказал он снова тем тоном, от которого волна тепла прокатывалась по телу. «Ты меня плохо знаешь». «Я не теряю надежды», — подмигнул мне этот грон. А дальше все завертелось, суматошно и весело. Все жители нашего рода окружили меня, Ясарата, Аркелла... По цепочке передавалось, что брат сбежал едва ли не из лап могущественного демона, предварительно отрубив ему голову и сожрав его печень. Аркел улыбался, слухи не опровергал, но и не подтверждал. Обнял нашу с ним кормилицу и няню, гладил ее по голове и уговаривал не плакать, маловернулся же, живой и невредимый. Я тихо радовалась, что огромная доля внимания достается брату. Наши татуировки пока никто не заметил. На Есарат бросали любопытные взгляды, но без особого интереса. эгинборцев мы знали. Иногда они посещали нас, а мы их. Наконец, нас отвели к накрытым длинным и низким столикам. Сегодня будет спонтанный общий пир в честь нашего возвращения. Я уже насладилась кислым лицом мачехи Изольды, которая вынуждена была выйти к нам. Еще бы, неделю назад она, как выяснилось, родила мальчика, а тут вернулся старший наследник. Я улыбнулась ей как можно более мило и проворковала, как мой младший братик. Аркел, ты его еще не видел? Он спит, резко ответила женщина. Пока не помоетесь с дороги, к нему не подойдете. Как скажешь, Все так же мило ответила мачехе. «Как скажешь». Аркел с отцом о чем то быстро и тихо переговорили. Я толкнула Ессарата в бок и кивнула на них. Все будет в порядке», — тихо сказал мой принц. «Мой?» «Нет, я точно сошла с ума». Снова перевела взгляд на отца, отметив, что его широкие плечи словно чуть поникли. «От новостей, что прислали хинты...» Они отправили письмо, так что прочесть его сможет лишь повелитель, и, судя по его стиснутым зубам и складке между бровями, он прочел, но пока молчал. Мы сели, так что отец и Аркел оказались во главе стола, я и Есарат рядом с ними. Мачеха, к ее явному неудовольствию, вынуждена была сесть рядом с моим братом». Не успели мы выпить по первому бокалу медовые настойки с лепестками ноггов, как Аркел громко сказал, обернувшись к мачихе «Изольда, как мне жаль, что я потерял твой роскошный подарок! Тот плащ согревал меня ночами, сберегал от ветра и палящего солнца». мачиха криво улыбнулась и заверила, что ничего страшного, она может подарить ему еще один такой же. Да! «Прямо такой же», — кивнул Аркел, — «у меня сохранился лишь обрывок, но, может, он поможет тебе вспомнить узоры ткань». С этими словами брат сунул руку за пазуху и достал злосчастный обрывок плаща. Помахал им перед лицом остолбеневшей мачехи, та дернулась в сторону, едва не выронив бокал. «Держи», — протянул ей обрывок Аркел, — «я его постирал, так что он не грязный» и сунул в руку Изольды. Та отбросила его и заверещала «Нет, нет, убери! Убери его!» И тут же громкий удар кулака о стол. Это не выдержал мой отец. Медленно поднявшись, не сводя потемневшего взгляда с жены, он проговорил тяжело и глухо «Так это правда, Изольда». «Нет», — замотала та головой, «Нет, нет, нет!» У меня сердце разрывалось от жалости к отцу. Я понимала, что он ощущает сейчас, ведь враг оказался не снаружи, а прямо в доме у родного очага. Невольно нащупала руку Ясарата. Он опять все понял и молча сжал мои пальцы. Хинты прислали письмо. Тем же голосом продолжил отец, глядя сквозь Изольду. Они написали, что плащ Аркелла был пропитан ядом. Ты подарила ему этот плащ и шарахаешься сейчас от клочка, который хинты обезвредили. Ты сделала это. Ты пыталась убить наследника и моего сына. Ты, повысил он голос, который я открыл свое сердце. Изольда попыталась упасть на колени, но два воина подхватили ее под руки, швырнули в сторону. «Тебе же служанка помогала». Отец все так же смотрел сквозь нее. «Элгара». «Верно?» «Это все она!» — прорыдала Изольда, вцепившись себе в волосы. «Клянусь, это все она!» «Элгара тоже заплатит». Я проследила за взмахом руки отца. «Ну да, визжащую служанку притащили из шатра и бросили к Изольде. Ее, — отец ткнул пальцем в Илгару, — четвертовать, аквиллами. Женщины завыли, служанку утащили за пределы шатров, и Зольда же бросилась к ногам повелителя, обхватила их». «Прости меня, муж мой, прости! Это все злые наговоры! Черный глаз вымутил мой рассудок!» «Ты больше не жена мне», — устало ответил отец, отходя в сторону. «Убирайся к родителям, Изольда. Прямо сейчас. Немедленно. В чем есть?» Всхлипнув, мачеха замерла с открытым ртом, не в силах поверить услышанному. «Твой отец обошелся с ней весьма мягко». Услышала я шепот Есарата и также тихо ответила, «Огромный позор вернуться к родителям вот так без всего, лишь с грузом обвинений». «Уведите ее», — приказал отец громко. «Пусть все знают, что Нари и Зольда больше не жена повелителя степи, что она пыталась убить его сына, его наследника». «Никто больше не посмотрит на эту женщину, никто не протянет ей руки, и сын ее будет расти без матери, чтобы тень ее позора не упала на него». «Нет, нет!» – завизжала она. «Я родила тебе сына!» «И поэтому посчитала, что имеешь право лишить меня другого сына?» Зло бросил отец. «Он первый хотел меня извести!» «Ого! Это очень серьезные обвинения. Я не поверила ей на миг, зная, что Аркел на такое не способен, да и причин у него не было. Похоже, мачеха хватается за любую возможность, чтобы обелить себя». «Что ты мелешь, дурная баба? Такими обвинениями так просто не разбрасываются!» Подумай еще раз, прежде чем такое утверждать, иначе, если сотрясла воздух понапрасну, тебе вырвут твой лживый язык. мачиха побледнела, глаза ее забегали, не знаю, в чем она хотела обвинить Аркела, но сейчас спешно искала в памяти иной повод придраться и уже не так уверенно произнесла «Все помнят, как он едва не затоптал меня на своем аквилле» я тогда так напугалась что едва ребенка не потеряла это когда он привез мне срочное донесение а ты в этот момент выходила из шатра воздухом подышать и разоралась на всю округу что он испортил тебе воздух лошадиным потом и тебя мутит да, да. так это же из за твоих криков аквил шарахнулся и встал на дыбы Он едва не затоптал меня. Так, я не намерен больше слушать эту чушь. Я требую справедливости, заголосила Изольда. Справедливости? Обернулся, уже готовый отойти от нее отец, и достал кинжал. Нет, я кормлю ребенка. От испуга мачеха грохнулась на задницу и стала отползать. Я не позволю такой змее, как ты. «Отравить моего ребенка своим ядом!» — отчеканил отец, хватая ее за волосы и замахиваясь. сарат рядом со мной весь напрягся, готовый вскочить, но я накрыла его руку своей, успокаивая. Догадывалась, что будет дальше. Отец замахнулся, мачеха заверещала, но он отрезал ее косы, бросая на землю. Теперь каждый увидит, что эта женщина покрыла себя позором и наказана. «Уведите», — приказал отец. «Дайте попрощаться с сыном», — жалобно зарыдала его бывшая жена, поняв, что надеяться больше не на что. «А ты дала мне попрощаться с сыном, решив отравить его?» — спросил отец. Не дожидаясь ответа, он ушел от нее, а из уль уволокли и еще долго раздавались ее вопли о пощаде. Подумать не мог, что пригрел змею на груди, вздохнул отец, садясь за стол. «Но не позволим этому омрачить сегодняшнюю радость! За Аркелла!» — поднял он кубок, и все вскочили, поддерживая его тост. «За моего сына! За моего...» «Спасибо, отец!» Не дал ему договорить Аркел и сам отсалютовал гостям. «За мое возвращение!» «А вы ничего не хотите мне сказать?» Негромко спросил отец нас с братом, когда все выпили и уделили внимание еде. Он не мог не заметить, что Аркел не дал ему вновь объявить его наследником перед всеми. «Просто я считаю, что сестренка...» Заслуживает шикарные свадьбы, достойные наследницы степи. «Свадьбы?» Взгляд отца пробежал от меня на Ясарата и обратно. «Взгляни на их руки», — посоветовал Аркел. Пришлось приподнять рукав, и отец сахнул. «Истинный брак!» «Чем недостойный повод созвать на праздник всех вождей? Твоя дочь взяла в свой шатер самого принца Игенборга, и даже боги признали их союз истинным. На губах отца расцвела улыбка понимания, задуманной Аркелом интриги. При таком раскладе получалось, что это не моим родным ехать в Игенбург на празднование свадьбы, а Кифу в степь. «Нужно разослать приглашение», — произнес отец. «Я думаю, что будет уместно, если приглашение моей семье мы отвезем с сфер». Подал голос Есарат, напоминая о своем присутствии, а то слишком уж предвкушающими были у этих двоих выражения лиц. У вас когда-нибудь дергался глаз от родных? У меня вот начал, когда обсуждение о том, где и как будет справляться свадьба, перевалили за полночь. Я поражалась стальной воле Есарата. Он с невозмутимым видом все слушал, возражал или поддерживал, искусно переводил темы на менее опасные, и все в таком ключе. Похоже, не зря у него дядя искусный дипломат. Что-то передалось и племяннику. «Хей!» — подала я голос, допив бесчетную чашку с отваром, который давал возможность не заснуть. «Хей, бравые воины, а вы не подумали кое о чем, кроме того, где устраивать свадьбу и какие развлечения устроить?» Мой голос перекрыл все остальные, так что они невольно обернулись. «Вы нас с Есаратом спросили, о чем мы договорились?» Я нахмурила брови. Принц Эгенборга, кажется, откровенно веселился. Он ведь уже несколько часов пытался рассказать, но отец с Аркелом так погрузились в свои мечты, что никого не слушали, как птицы-топтуны. Они по весне распушают перья, топают, будто пляшут, и этими звуками приманивают самок, при этом так погружаются в танец, что не замечают и не слышат ничего вокруг. Вот и отец с аркелом ничего и никого не слушали, ну, теперь выслушают. «Мы не влюблены друг в друга», — отчеканила я, хотя в душе что-то сомнительно подсокало языком. «И не надо так головой качать. Мы друг друга узнали несколько дней назад». «Истинная связь не означает доверия и привязанности, потому никакой свадьбы, пока мы не узнаем друг друга ближе». «Так это лучше узнать после...» — заикнулся был брат, но я подарила ему свой лучший взгляд, после которого он поднял вверх руки, как бы сдаваясь. «И что ты предлагаешь?» — спросил отец. «Он всегда прислушивался ко мне, прислушается и сейчас. Мы решили, что увидим миры друг друга, прогуляемся по тем местам, которые и любим, поговорим о том, что успели пережить». «Игенборг, сестренка!» Аркел покачал головой. «Ессарат, не обижайся, я уважаю ваши законы, но при попытке надеть на голову эсфер любое подобие корфе, ты получишь разъяренную нару вместо жены». «Я уже это понял», — улыбнулся принц. «И знаю, что отец не позволит мне перестать быть наследником. Видимо, такая у нас с ним судьба — выбирать женщин, ради которых можно менять вековые устои». От его слов я смутилась. Я всегда считала себя в первую очередь воином, а не роковой женщиной, ради которой мужчина станет многое менять. Да и не хочу я, чтобы он ради меня что-то менял. Жил бы у себя, я у себя, и все было бы у нас по-старому. Но Исарат настроен решительно, и я вдруг поняла, что с моей стороны это просто трусость, попытка найти самый легкий путь и сбежать, спрятаться от проблем. «Недостойное поведение для воина». «Если вы не против, я пойду отдыхать». Я порывисто встала, выбитая из колеи только что сделанными выводами. Хотелось остаться одной и подумать о своей дальнейшей жизни. Но Есарат поднялся сразу за мной, да еще отец согласно кивнул. «Конечно же идите. Не будем задерживать новобрачных нашими скучными разговорами». И тут до меня дошло, что Есарат ночует со мной в моем шатре. Внутри все дрогнуло, я была не готова пустить его на свою территорию. Отец, можно тебя на пару слов? Мы отошли, и оглянувшись на дожидающегося меня Есарата, я сказала, может лучше ему выделить отдельный шатер, как почетному гостю. Свадьбы еще не было. Эсфер, вы женаты торжество — лишь формальность. Ты при всех объявила, что берешь его в свой шатер. Ваш брак одобрили даже боги, а теперь ты хочешь унизить его, показав всем, что пренебрегаешь мужем? При такой постановке вопроса нет, конечно. Послушай меня, дочь, поезжай с ним в Эгенбург. При этих словах я возмущенно вскинула голову в неверии, глядя на отца. «Ты меня прогоняешь?» «Неужели так? Аркел нашелся, и я теперь не нужна? Решил использовать меня как разменную монету для укрепления связи с Сигенбургом? Не могу поверить в это!» Но отец поспешил меня успокоить. «Не говори ерунды. Ты моя любимая дочь!» «Отрада для глаз, так напоминающая мать, единственную женщину, которую я по-настоящему любил. Послушай меня как отца. Этот мальчик своим отношением к тебе вызывает уважение, но только на его родине ты сможешь увидеть, чего стоят его слова. Можно ли ему верить и можно ли на него положиться, если разочаруешься в нем». Мы всегда ждем тебя обратно и примем. Поэтому ты остаешься моей наследницей. Аркел и я даем тебе выбор. Мы всегда сможем потребовать твоего возвращения, если ты захочешь вернуться. Мы планировали задержаться у нас. Я хотела показать Ясарату степь. Как мы живем, растерянно произнесла я, не ожидая такого поворота. Оказывается, они уже все продумали. «Хочешь сказать, что за эти дни он не насмотрелся на степь?» Иронично произнес отец. «Мой тебе совет. Выезжай в Эгенбург как можно скорее. Посмотри на мужа среди привычной для него обстановки и реши для себя, хочешь ли оставаться с этим человеком». И вздохнул видя мою растерянность, Эсфер. Я тебя люблю и хотел бы видеть тебя рядом, но еще я хочу, чтобы ты была счастлива. В жизни важно встретить свою пару, того, для которого сердце бьется быстрее, и тогда дом, там, где есть этот человек. Боги указали тебе на него, но я вижу, что ты сама еще не сделала выбор». Решай сама, пускать его в свое сердце или нет. Я поддержу любой твой выбор. Спасибо, отец. Я шагнула к нему, порывисто обняв, как в детстве. Отец сжал меня в ответных крепких объятиях. Спасибо, что вернула мне сына. Эсфер, у тебя теперь есть возможность не думать о долге, а послушать, что говорит сердце. «Я знаю, ты с детства стремилась к независимости и хотела иметь возможность принимать решения сама. понимая, что этот брак пугает тебя. Не бойся быть женщиной. Надев платье, ты не станешь слабее». «Это ты к чему?» — не поняла я, отстранившись и посмотрев на него. «Ну, не собираешься же ты на прием к Акифу» явиться в мужской одежде». «А почему нет?» — не могла понять я, ведь как раз и собиралась ехать в мужском костюме. «Знаешь, пожалуй, вам придется на несколько дней задержаться. Тебе необходимо обновить гардероб». «Я не поеду в платье!» — возмущенно воскликнула я. «Обещаю никаких обычных женских платьев. Ты воин и моя дочь». «Моя гордость! Бриллиант, красоту которого нужно лишь подчеркнуть!» — произнес отец, подталкивая меня к мужу. Судя по его заблестевшим глазам, он опять уже что-то задумал.